10. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Жуш Шаймар, гений организационных процессов, собрал уникальную команду. А помимо того, мы, видимо, вошли в некую фазу откровений. Пока Эри Муга демонстрировал нам фрески, на месте которых все остальные видели только пятна плесени, даже неразличимые по цвету, другие тоже не спали. Имре Моль наш штатный переводчик с цивилизованных языков, трудил голову над чем-то своим. Останки древней культуры, разбросанные среди деревьев там и тут, все-таки не были его страстью, так что он колотился над чем-то более современным. Иногда посиживал с наушником возле похрапывающего первого радиста Риши Элеме подкручивал верньеры, кривясь от завываний, спрятавшихся в окрестностях мирового света радиационных поясов. И затем однажды он тоже выдал откровение. Откровение не относилось к присыпанным столетиями древностям, и потому не обладало анестезией отрешенности от настоящего. Оно могло запросто взорвать благость последних дней, когда мы все сосредоточились на археологии, и мозоли с потертостями от ботинок начали постепенно заживать. И потому откровение было доведено исключительно избранным. Как ни странно, я, врач и ветеринар, оказался в их числе. Правда, не в первых рядах. «Доктор Гаал, можно вас задействовать по прямым обязанностям?» — обратился ко мне Шаймар. «Давленицы, не смиряйте?» А когда мы отошли в сторонку и присели на вросшую в землю поваленную колонну, теперь мы все стали несколько эремуга и могли кое-что различать. Шаймар добавил. С давлением у меня все в норме, док. Но подсоедините свою технику, Дар, и делайте вид, что заняты делом. А сами слушайте. Есть информация, которую не стоит доводить ни Марайя, ни нашим рабам-носильщикам. Я не хочу, чтобы первые разбежались по лесу, а вторые попробовали устроить переворот. Я весь внимание, профессор, — кивнул я, тиская грушу тонометра. Наш полиглот Имре-Моль наконец раскусил код на юйского десанта, который перебили голованы. Какой код? Вообще-то целых два кода. Один был письменный. У них имелись какие-то закодированные записи, а второй — для радиопереговоров. Между прочим, они до сих пор на нем передают. — Постойте, их же прикончили, — удивился я. — Их-то прикончили, да, — согласился начальник. Но они, как вы понимаете, Дар, никак не успели об этом сообщить. Их, в отличие от нас, прихлопнули за один заход. Так вот, их командный центр через какой-то ретранслятор в нетронутой цепи как предполагают наши радисты. Все еще пытается связаться с ними и по-прежнему шлет директивы. Вот как? То есть, может, тут опять появятся эти новонаюицы? Вряд ли, мотнул головой Шеймар. Но тут дело не в них. И, в общем, вкратце. Я весь внимание. Вы оказались правый дар, а вы раньше всех догадались. Я... «Дело в голованах, доктор». «В голованах?» «У наюйского спецназа было две задачи. Одна... Впрочем, она сейчас несущественна. А вот главное — это голованы. Они собирались воровать щенков? Глупости. Ради этого не стоит так экипироваться. И не перебивайте Гаал. В общем, с этими голованами не так все просто». Судя по дешифрованным записям и инструкциям, это не просто мелкие стаи, которые нападают на людей, пользуя их как мясо. Все гораздо-гораздо хуже. Куда уж ху... Извините, Жуж, Это боевое разведывательное подразделение было послано выяснить место роения голованов. Если Реши или менее не ошибается, а уж в развлечении цифр, я уверен, он не ошибается то речь идет о роении Голованов в количестве сотен тысяч, а может быть миллионов штук. Что? Я все-таки не сдержался. По записям выявлен прецедент Дар. Оказывается, не так давно несколько десятков тысяч, предположительно, правда, Голованов напали на некий поселок, почти маленький город, отстоящий отсюда в нескольких сотнях километров. Причем за горным перевалом, Свидетелей там не осталось, всех людей уничтожили. Это как в той деревне Марая, которую мы... Да, как в той деревне, доктор. Но тут хуже. Получается, голованы начали делать вылазки даже за территорию Топожвари-Мэш. Совершенно не в джунгли. Типа как саранча, она... Какая саранча? Даргал, массаракш. Я почему с вами делюсь? потому что вы оказались догадливее многих, а сейчас вы меня разочаровываете. Это же вы первые доказывали, что на разумный, так? Ну? Судя по дешифрованным МРЭ записям, они не только разумны, они умеют взаимодействовать с гигантскими сообществами. Насчет того, миллионами или меньше, тут как раз эта погибшая военная миссия Нова Юйцев и должна была выяснить. А главное, это разумное... Цивилизация так, наверное. Она очень агрессивна. И вот для чего, в принципе, была послана эта погибшая экспедиция. Главным вопросом стало выяснение, куда двинется сообщество голованов. В какую сторону от джунглей Топожвари-Мэш? На юг, на запад или на север? Ново-Наюйский штаб это до сих пор интересует, потому что они продолжают слать запросы своему пропавшему отряду. «Вот оно как!» — высказался я наконец. «Да, не весело», — кивнул Шаймар. «И я, честно говоря, до сих пор в это не очень верю. Миллионы штук. Но это просто... Наш биолог в полубредовом состоянии. Кстати, как наш кожзола, каковы шансы? С вашим братцем, уж извините, Дар, мне как-то не хочется говорить». Так что только вы у нас главный по зоологическим вопросам. На ваш взгляд, может это быть правдой? То, что собаки собрались такой кучей в одном каком-то месте джунглей. Ну, я даже растерялся. Это бы объяснило, почему они едят все подряд. Не представляю, чем могла бы прокормиться такая стая, если слово «стая» еще применимо. И когда они успели расплодиться, не понимаю. Да, там в записях новонаюйцев указано, что отмечены десятки подтвержденных и сотни неподтвержденных случаев, когда и одомашненные, и дикие голованы, в случаях неподтвержденных это могли быть собаки других пород, покидали места своего обитания и устремлялись куда-то на север. Учтите, глядя за экваториальных мест, то пожварим расположена на севере. То есть они стекались сюда с других территорий. Ну, не знаю, я все же не биолог. Понятно, что птицы ежегодно мигрируют, но собаки, в смысле, разумные собаки. Я тоже не знаю. Массаракш! Шаймар пришил на щеке громадного кровососа. Однако экипированные по последнему слову техники подразделения не посылаются на погибель забавы ради, правильно? Это уж да. Согласился я вслух, а про себя подумал нечто другое. Типа того, что «Как насчет нас самих, господин Шаймар? Не есть ли некие десять утерянных городов, просто навязчиво идеи какого-то профессора, который обладал достаточными связями и упорством, чтобы организовать?» Я прервал поток мысленного словоблудия. «Один из этих призрачных городов мы уже обнаружили». А сейчас посиживаем на одной из его дворцовых колонн.